Глава 13. Бриксторм стал, потягиваясь, и заявил: "Ну что ж, пора мне заняться нашими фигурантами вплотную. Я на сегодня Ловаля вызвал. Кто-нибудь желает посидеть за портретом его величества? Плавиния, нет желания покопаться в его голове?" "Пожалуй, есть. Я задумалась. И в архив попасть нужно, всё-таки там я ещё не закончила." И послушать человека столь страстно желающего возвалить на свои плечи управление государством тоже хотелось бы, а при необходимости и не только послушать. На какое время? На 11, Бриксторв взглянул на часы. Да вот уже сейчас и должен появиться. Тогда пойдём. Я встала и повернулась к Ровашалю. Если будут новости, сообщай. Вечером встречаться будем? Он взглянул на мёрны мира. Лэр Я сейчас в посольстве к сыну хочу поговорить с целителем, да и посмотреть надо, как память восстанавливается. И еще нужно обеспечить для шамана возможность выйти на территорию посольства. Да, это момент существенный. До сих пор ни один орк не мог войти на территорию эльфийского государства, так сказать, в целом виде. А эльфийское посольство по закону является территорией эльфов. Ах, темный поберине, уже ли мы присутствуем в присторическом моменте? Граф Лаваль позволил себе опоздать на 10 минут. Невысокий, довольно крепкого сложения, в скромном тёмном костюме, он бы напоминал клерка из какой-нибудь провинциальной конторы или заштатной редакции, если бы не взгляд. Взгляд у него был волчий, вот по-другому не скажешь. Разглядывая его через памятное одностороннее окно, я всё больше приходила к выводу, что этот человек мог бы свернуть гору, если бы счёл, что под этой горой его ждёт что-то нужное. Жан Крестов Карбезон, граф Лаваль. Голос Бориксдор на был сух и деловит. Я видела только его рыжую макушку да правую руку, перебирающую бумаги на столе. Да, это моё имя. Что вы можете сказать о ваших контактах с неким Дюнуа? Ничего. То есть, мне знакомы, по крайней мере, шесть человек с такой фамилией. Я не знаю, кто из них вас интересует, поэтому ничего не могу сказать. На, даже насколько Лаваль спокоен и расслаблен, читать, что у нас ничего на него нет? Дюноа, э, барикс Дорн перелистнул бумаги. Гамтар Дюноа, купец. Да, я знаю его. Уважаемый Дюноа по моему заказу привозил из Парса и Туркестана некоторые редкости. Я коллекционер, знаете ли. Ковры, бронза, пряности, редкие животные. А что предмет моего увлечения имеет значение для вашего расследования? Вообще, я ещё не получил никакого объяснения тому, что меня вызвали сюда, заставили терять время. Ловаль повысил голос. Вы не поверите, барон, но я не обязан вам ничего объяснять. Гном откинулся на спинку стула и покрутил в пальцах хрустальную звёздочку, украшавшую его настольную лампу. Если кого бы то ни было приглашают, заметьте, барон, пока приглашают, ответить на несколько вопросов в этом кабинете. Значит, все права на это у нас есть. Короче, вы можете написать жалобу, прошение на имя его величества. Итак, что именно привозил вам Дюнуа? Старинные рукописи. Со вздохом сообщил Ловаль: "Я коллекционирую старинные рукописи, преимущественно свитки с иллюстрациями". Я насторожилась. Старинные рукописи из тех мест могут дать нам прочную связь с неизвестным магом и его загадочными техниками. В конце концов, Сафирский каганат располагался отчасти на территории нынешнего Парса. Пожалуй, я не хочу показываться на глаза Ловалю. Неизвестно, когда и как нам придётся встретиться. Лучше, если он пока не будет обо мне знать. С другой стороны, нужно хотя бы посмотреть его ауру, если не удастся читать мысли. А как в соседней комнате Лаваль внимательно перечитывал протокол допроса, я задумалась ещё об одном аспекте дела. А как собирался Борон добраться до короля? Всё-таки на пути к Регенскому правлению стоял вполне живой и здоровый Луи, да ещё и трое его сыновей. Вот что не давало мне покоя всё это время. У заговорщиков должен быть кто-то в непосредственной близости к его величеству. Повар или врач, чтобы отравить Кто-то в секретариате, чтобы сообщить поддельникам планы и маршрут движения. Вряд ли охранник, потому что Грунгах набрал столько орков из своего клана, а орк, скорее, умрёт, чем изменит клятве, в отличие от людей, к сожалению. Нужно обсудить этот вопрос сегодня же вечером. Голова Льюшол и я зашла в 13 кабинет. След за мной туда просочились и Джалит с Сирилом. Бриксдорн кряхтя перебирал листы протокола. Вот же угорь, ни одного слова не сказал, чтобы неправды было, и подпись поставил, не колеблясь, и магическую, и чернилами. А схватиться не за что. Погоди ещё. Я взяла верхний из листов. Посмотрим, как дела пойдут дальше. Он же непреворотное зелье по скидочным ценам продавал, а государственный переворот организовывал. Ничего интересного в протоколе не было, и я повернулась к студентам. Ну, Ауры считали, начинал как обычно джалит. Нашли несколько странных нитей. Я таких никогда не видел. Подробнее, пожалуйста. Госпожа профессор, я отлично помню ту лекцию о различных аурах и их соответствии типу магии. Серил смотрел почти обиженно. Данный персонаж не маг, поэтому его аура должна быть белой или светло-серой. Могут быть какие-то оттенки, если присутствует кровь иных рас. Цветовые пятна в той или иной области показывают, какому магическому воздействию субъект подвергался, а насыщенность пятна – когда это было. Продолжай, пожалуйста. У человека, вышедшего из данного кабинета, аура чуть зеленоватая, что показывает присутствие эльфийской крови. Думаю, прадит или прабабка. Яркое золотое пятно в районе затылка означает, что совсем недавно он применял магическую подпись. Продолжил Джард. Ещё видно, что в течение последних двух недель его лечил Макмедик успешно. Хорошо, ещё что? А ещё те самые нити, госпожа профессор, тёмно-фиолетовые нити по всему объёму ауры, прямо верёвки, а не нити, поддерживающие, прогудел Сирил. Очень интересно. Задумавшись, я постукивала пальцами по подлокотнику кресла. Э, госпожа профессор. Голос Сирила дрогнул, и я отвлеклась от размышлений. Что-то ещё? Госпожа профессор, когда вы в прошлый раз выстукивали эту мелодию, за вхожу пришлось менять три рабочих столов и ремонтировать всю лабораторию. Может, не надо? Я невольно рассмеялась, но от мелодии отвлеклась. Кстати, а что это была за мелодия? Хорошо бы знать, запомнить и последить за собой. Сирил, а мелодию ты опознал? Да, госпожа профессор, это божье терпение Димитриса Тауронуса. мысленно я присвистнула написанное замечательным поэтом стихотворение заканчивающееся словами это лопается божье терпение оно ведь лопается именно так неизвестно кто положил его на музыку но от всего вместе по коже бежали даже не мурашки а мурашище у меня оно точно ассоциировалось с грядущими неприятностями значительного масштаба ладно что мы неприятности не видывали Итак, дорогие мои, прочитать его мысли вам не удалось, резюмировала я. Нет, госпожа профессор, я больше того скажу, на нём ментальный щит и такой структуры вы нам не показывали. Ага, вы и рады ткнуть этим в нос профессору. Отлично, тогда дополнительное задание вам обоим расписать структуру этого щита, указать предполагаемое использование заклинания, срок действия, ну и какие-то ещё детали, если заметите. Срок вчера. Тихо. прикрикнула я, заметив, что студенты собираются возражать. Это действительно нужно. Можете идти, портал откройте от входной двери. Я повернулась на странный звук. Оказывается, сидящий за столом Бриздан хихикал, прикрываясь листами протокола. "Хм, ну ты даёшь", сказала она, отдышавшись. "Какое счастье, что мне кроме магии земли ничего недоступно. Да и то на детском уровне".